Глава 26. Люси, прошлое. «Выше!» — кричит Арчи. «Выше! Сделай так, чтобы в самое небо». Он уже взмывает так высоко, что, кажется, вот-вот совершит мертвую петлю в воздухе. «Хорошо», — говорит Нати — «держись». Нати взяла выходной, чтобы помочь мне с детьми. С тех пор, как родилась Харриет, она уже несколько раз так делала, и всякий раз после дня у меня с ней такое ощущение, словно в меня вдохнули новую жизнь. В настоящий момент Харриет висит в слинге на груди у Нетти, а сама Нети раскачивает качели Арчи. Всё утро она играла с Арчи в мяч в прятки, лазала с ним по деревьям, она — воплощение преданной тети. В отличие от Дианы, Нэти приходит ко мне. Ведь зачем трудиться пристегивать в машине детей, чтобы вести ко мне? Аллилуйя! Она почти всегда приходит с угощениями для детей и спрашивает меня, можно ли их им дать. Кофе для меня и готовой едой на вынос нам соли на вечер. Иногда она берет детей с собой, чтобы дать мне передышку. Иногда, как сегодня, мы гуляем вместе, разбираемся с мелкими делами и поручениями, ходим в парк. Обычно, когда она рядом, она жизнерадостная и веселая, и как будто лучится счастливой энергией, но сегодня она кажется не в своей тарелке. Волосы у нее не мыты, одета она в леггинсы, длинные и кроссовки которые хотя и подходят для дня в парке, но смотрится как-то неряшливо на фоне ее обычных стильных нарядов. И хотя она все утро болтала с Арчи, мне она не сказала ни слова. «С тобой все в порядке, Нетти? Ты сегодня какая-то молчаливая». Ее взгляд скользит в сторону. «Вот как?» «Правду сказать, Нэти обычно не слишком любит говорить о себе. О себе она все больше молчит и вообще предпочитает задавать вопросы, а не выдавать информацию. Но сейчас я вижу внутреннюю борьбу в ее глазах, и мне приходит в голову, что, возможно, она действительно хочет поговорить. «Что происходит?» — спрашиваю я. Она украткой бросает на меня еще один взгляд и выдыхает. «Ладно». Правда в том, что несколько дней назад у меня был выкидыш. Вот почему я не работаю на этой неделе. Ох, Нэти, мне так жаль. Она по-прежнему сосредоточена на качелях, слегка пожимает плечами. Да, вообще-то он не первый. Мы с Патриком годами пытались завести ребенка. Мы потеряли еще троих. Всех рано, в первом триместре. — У тебя было четыре выкидыша? Я прокручиваю в голове все случаи, когда она могла быть беременна или у нее только что был выкидыш, а я понятия не имела. Я ловлю себя на том, что мне становится нехорошо от уйма необдуманных замечаний, которые я, наверное, бросала. «Можешь взять эту коляску, когда я закончу. Вот подожди, придет твоя очередь. Сочтемся, когда у тебя будут свои дети». По самовлюбленности я думала, что ныти таким со мной поделится, Глупо, но я думала, что догадаюсь. Я думала, ты строишь карьеру. Нэти мотает головой и мрачно смеется. Меня не волнует моя карьера. Я хочу семью. У меня поликистоз яичников, поэтому я всегда знала, что будет нелегко, но я никогда не думала, что будет так трудно. Ты обращалась к специалисту по бесплодию? К двум. Мы пробовали гормоны и внутриматочное оплодотворение. Я месяцами колола себе в живот гормоны. Следующий шаг — ЭКО. «Ну, я знаю. Десятки женщин, которые рожали с помощью ЭКО. Когда моя мама рожала, в больнице половина женщин были с ЭКО», — говорю я с энтузиазмом. «Знаю, но это не дешево. Учитывая выплаты по ипотеке и гормональную терапию, у меня совсем нет сбережений. И фирма Патрика, ну, не совсем процветает. Но ведь родители тебе, конечно, помогут. Разумеется, мне пришлось пройти через этот отвратительный ритуал с просьбами. Потом мама сказала «нет». У меня отвисает челюсть. Я знаю правила Дианы относительно денег, но не могу себе представить, что оно распространяется на ЭКО для Нетти. В прошлом папа давал мне деньги на операцию по внутриматочному оплодотворению и кое-какие тесты. Но мама не знает, а папа терпеть не может врать. Поэтому с ЭКО, думается, придется выкручиваться самим. Иногда я действительно ненавижу ее, говорю я, прежде чем успеваю прикусить язык. Мне тут же хочется взять свои слова обратно. Диана, мать Нети, чтобы она не делала, Нети будет ей предана. Прости, Нети. Иногда я тоже говорит Нети, и мы погружаемся в молчание, а цепи качелей скрипят в холодном утреннем воздухе.